«Глава 17. Здравствуй. Здравствуй, проходи. В кресло можно сесть?» «Конечно. Оно раскладывается, чтобы Матвей мог в нем спать. Зачем-то сказала Ксения, словно ее слова каким-то образом подтверждали материальное существование Матвея. «Странно видеть, что его нет, но ты скажешь, это не мое дело. Я думала, ты пришел посмотреть на внучку». Лицо папы разгладилось. Он уже настраивался сказать что-то резкое, но при упоминании внучки раздражение слетело с него, как тополиный пух в ветреную погоду. Девочка! Он не мог скрыть радости. Да, девочка. Врачи говорят, вполне здоровые для... Ксения запнулась. Они не рассказывали родителям подробности протекания беременности, сроков тем более. Меньше тревог, меньше расспросов. С самого начала они не хотели никакого официоза, начиная с бракосочетания. Дело не в том, что свадьба — это деньги, и немалые. Просто их отношения казались им... Сакральными, наверное. Ксения никогда не обсуждала с Матвеем причины, по которым она замкнулась в своем узком семейном мирке. Просто им обоим это казалось правильным. А было ли правильным на самом деле? Кто его знает?» Так что отец никак не мог догадываться о сроках, и Ксения совершенно не хотела посвящать его в детали, которые только расстроили бы его и маму. Не говоря уже о пересудах и досужих домыслах, этого Ксения хотела меньше всего. «Для такой хрупкой мамы, как моя дочка, ты хочешь сказать ничего подобного? Мы с бабушкой вырастим такую принцессу, что все завидовать будут». Да, так было всегда. Все должны были завидовать. Тому, как Сеня танцует, как катается на коньках, как играет на гитаре. Тому, какая у нее школьная форма. Всему, что с ней было связано. Это тяготило Ксению с детства. Она чувствовала одновременно несправедливость и возложенную на нее ответственность. Ребенку не нужна ответственность. Теперь она знает это хорошо. Человек всю жизнь не свободен. Накрепко спутан семьей, работой, учебой, денежными обстоятельствами. Несвободен временами буквально, как они сейчас, в закрытом городе, который никто не может добровольно покинуть. Настоящая, реальная свобода доступна человеку только тогда, когда он не понимает, где он и кто он. Это происходит три раза в жизни. И мгновения эти ценнее и значительнее, чем прожитые до и после года. Первые месяцы жизни. Состояние стабильной влюбленности, когда не помнишь себя. И смерть. Только бы не подрезать этому маленькому жаворонку крылья. Они сами собой отсохнут, и произойдет это быстро и незаметно. Просто на одной из очередных фотографий крылышек уже не будет. Ксения посмотрела в окно мимо отца и сказала. «Да, папа, конечно. Ни у кого не будет такой чудесной внучки, как у вас с мамой». «Да, вот значит, как становятся дедушками», — негромко сказал папа счастливым голосом. «Как назвали?» «Еще пока никак», — смутилась Ксения, предполагая, что папа и здесь найдет несоответствие норме. Но, к ее удивлению, он обрадовался. Правда, как тут же выяснилось, у него были на то свои резоны. «Правильно. Без деда с бабкой. Разве можно внучке имя давать?» Мы тут с Варей подумали и решили, что если родится мальчик, назовем его Николаем, в честь твоего деда. Ты деда-то помнишь? Урну с его прахом в колумбаре вы с Матвеем так ни разу и не выбрались проведать за столько лет. А ведь он тебя в коляске возил, даже когда колени болели и ходил с трудом. Упрямый старик был. По квартире-то не передвигался почти». «Ну, как про тебя услышал, что тебе на воздухе надо быть подольше?» «Коляску брал и шел. Царство ему небесное. Теперь и на могилку на его не сходишь. Так, ячейка в стене. Молодые годы, времени на все хватает, только не на своих, не на родных. «Папа, не начинай. Мы в прошлом году навещали дедушку». «Что вы там навещали? Это же не музей. Сходили они». «Там же надпись нужно подкрасить. Я Матвею говорил, какую краску взять. Да ему-то, понятное дело, наша семья». «Но ты-то могла с ним поговорить? Все, боишься новую родню обидеть?» «Нет, не боюсь», — спокойно ответила Ксения. «Видел я, как ты не боишься. Лебезишь перед ними. Сю, сю Михаил Всеволодович, Ирина Прокофьевна. Они же у нас творческие люди, художники, музыканты». О них ноги вытирать нельзя, а нас с мамой можно. Мы простая кость, только вот как бы тебе потом на старости лет не опомнится, Ксюша? Я непременно опомнюсь, папа. Не будем сейчас об этом, тем более, что у тебя внучка, так что дедушка нас простит. Отец поправил на шее галстук. Он был, как всегда, чересчур туго затянут. Но Ксения не помнила ни одного торжественного случая, когда папа позволил бы себе его не надевать. Этот галстук существовал всегда. Когда она на парадной линейке в школе сидела у папы на шее, она уже сидела на этом галстуке. Парадная линейка. Где теперь все это? Счастливое благословенное время. Кто из богов надышал на зеркало? Зачем надышал? Помочь ли хотел, погубить ли задумал. Несколько минут назад, перед приходом отца, Ксения лежала в темноте. И ей вдруг почему-то вспомнилось, как много-много лет назад, зимой, одноклассник Игорь Беркутов встречал ее у парадной. Хотя нет, не у самого дома, чуть в отдалении, у автобусной остановки, чтобы помочь донести макулатуру, неудобную пачку, перевязанную бечевкой. Везде лежал снег, и было совсем-совсем темно. Мутно-желтый свет фонарей даже не силился помочь утру, которое никак не могло настать. Ехать на автобусе всего одну остановку, но они всегда шли пешком и разговаривали. Это было так приятно — идти пешком и разговаривать, когда снег хрустит под ногами, и Беркутов несет твою макулатуру. О чем они тогда говорили? Ксения пыталась... И не могла вспомнить ничего Наверное, о чем-то важном Еще в детском саду она однажды сама ради игры Зарыла свою любимую куклу Чаполина в снег возле куста Потом стала ее откапывать и не нашла Как такое могло случиться, она никогда не могла объяснить Но это случилось Потом Ксюша вернулась на это место весной, когда сошел снег И переворошила еще раз все кусты Куклы не было Чепалина исчез. Это был первый и не единственный фокус, который показала ей жизнь. И так странно теперь, что до сих пор жалко этих зарытых в снег времени кукол. Беркутова, Чиполлина, даже макулатуру жалко. «Тогда назовем в честь бабки Мария, Машенька». Папа встал с кресла и зашагал по палате. «Мне уже не терпится подержать ее на руках». А уж, мама, когда меня провожала к тебе, все глаза выплакала от радости. Сама не смогла приехать. Давление у нее скакнуло. Ты же ее знаешь, впечатлительный человек. Мы уже думали, что вы не соберетесь нас порадовать внуками. Честно говоря, мы это затевали не для того, чтобы вас порадовать, сухо сказала Ксения. И, пожалуйста, папа, мы еще не решили с именем не забегай вперед. Так давай решим. «Тебе чем-то не нравится, Машенька?» «Между прочим, Мария — заступница всех». «Папа», — резко оборвала Ксения. «Мне все равно, чья она заступница. Просто мы еще не выбрали нашей девочки имя». Она сделала ударение на слове "нашей", чтобы отец наконец понял, что с рождением малышки не произошло коренных изменений. Они по-прежнему хотят жить своей жизнью. Он резко развернулся на каблуках и посмотрел на нее». «Когда придет Матвей? Мы должны вместе все обсудить». «Что обсудить?» — устало спросила Ксюша. «Мама говорит, и я с ней совершенно согласен, что первое время, пока Матвей работает, а ты сидишь с малюткой, вы должны переехать к нам. Места у нас достаточно, а бабушки и дедушки для того и созданы, чтобы как-то помогать. Молодые должны работать, а старики... Внуков нянчить? Разве не так?» Нет, папа, не так. Ксения улыбнулась, но улыбка не спасла положение. Такой это конфликт отцов и детей, что всех рано или поздно он захватывает. Это как среднее образование. Никто не может уклониться и сказать, что его это не касается. Я понимаю, Матвей тебя настраивает. Матвей даже не в курсе, папа. «Знал бы папа, насколько Матвей не в курсе», — грустно подумала Ксения. «Заботливая бабушка с дедушкой всегда предложат свою помощь. Не надо быть в курсе, чтобы это понимать. Спасибо, папа». «Ладно, поступай, как знаешь». «Так где Матвей?» Он... Ксения на секунду задумалась, потом улыбнулась. «Поехал покупать кроватку для дочки». «Ночью?» «Почему ночью?» потому что сейчас 7 часов утра. Ее еще надо собрать, все подготовить к тому, чтобы выписаться. Мама накупила массу всяких распашонок. Не помню уже, как это все называется. Мы были уверены, что ты после выписки поедешь домой. Конечно, папа, я именно туда и поеду. В съемную квартиру, где на полу валяются полувыдавленные тюбики из-под краски? «Ты хочешь, чтобы девочка нанюхалась всего этого и выросла... выросла...» Отец Ксении задохнулся от возмущения. «Она вырастет нормальной, папа, такой, как все». «А я не хочу, чтобы моя внучка была, как все», — повышенным тоном сказал папа. «Ты вот посмотри на себя. Красавица, умница, получила благодаря нам с мамой прекрасное медицинское образование». Чего нам обоим это стоило, тебе все равно сейчас не интересно. Но на тебя приятно посмотреть. А ты хочешь сейчас все пустить на самотек? С самого начала? Жизнь, милая, не такая простая штука, как тебе кажется. Просто ты ее еще не нюхала. Настоящая жизнь не здесь. Ее еще нужно добиться, дорасти до нее, да будет тебе известно. Про Ной в ковчег слыхала? Евреи в этом смысле доки. Они нам всем сто очков форы дадут. Ветхозаветная истина, а до сих пор никто не опроверг. Только горское избранных удостаивается нормальной жизни. И туда еще надо попасть. Туда, милая моя, не всех берут. И я хочу, чтобы моя внучка попала в эту нормальную жизнь, раз уж с дочкой не вышла. Ты стал читать Библию? Не без удивления спросила Ксения. «Фильм смотрел», — смутился папа. «Кино, между прочим, дает хорошее представление, и не надо так хмыкать». Дверь без стука отворилась, и вошла медсестра с крошкой на руках. Девочка была завернута в тонкое клетчатое одеяло. Сестра положила малютку в наклонную пластиковую кроватку. Отец Ксении подошел к кроватке и одним пальцем аккуратно отогнул пеленку, закрывающую глаз внучке. Наша, по всему видно, довольно произнес он, «Вылитая мама. Глаза твои, брови и рот твой. У нее пока нет бровей. Я не об этом, а о том, что черты лица в нашу семью. Ксения улыбнулась и промолчала. Она хотела еще было попросить отца заехать за Матвеем с утра перед работой, но подумала, что после выдуманной истории с кроваткой ситуация может совсем выйти из-под контроля, и промолчала. Рано или поздно Матвей доберется домой, и поставит на зарядку свой сотовый. Хотя Ксении было безумно жалко, что он теряет эти первые часы общения с дочкой. Первые часы – чуда. Потом, конечно, будут и другие – По-своему замечательные, но эти неповторимы, и никто уже не сможет вернуть их ему. Жаль, что так получилось. Что ж, они с малышкой дождутся папу. Даже хорошо, что пока ее не думают выписывать домой. Ксения все еще опасалась эпидемии, хотя рождение дочки начисто заглушило в ней все страхи. Теперь она вспоминала о разговоре с шефом, как о приснившемся кошмаре, подробности которого остались где-то там, между жизнью и смертью, во сне. «Папа?» — спросила она. «Ты ничего не слышал про эпидемию? Про то, что город закрывают?» «Что за чепуха?» «Мне бы уже давно позвонили из министерства. Поменьше читай сейчас все эти свои фейсбуки, контакты». «И как там у вас все это называется?» Малышки это вредно. Дети все чувствуют, не забывай. Ей сейчас классическая музыка нужна, а не мобильные по духам, и не эти...» «Социальные сети», — улыбнулась Ксения. «Вот-вот сети. В эти сети ловят души», — мрачно сказал отец. «Значит, ты ничего не слышал». «Не слышал и слышать не хочу», — сказал он, нагнувшись над мучкой. «Возьми ее на руки». «Нет, боюсь. Она такая хрупкая. Кажется, нажмешь чуть сильнее и раздавишь». «Но смотрит, как совсем взрослая женщина. Видно, что с характером вырастет. Как будто она прожила целую жизнь. А теперь опять родилась. И знает гораздо больше нас». «Может, так и есть», — кивнула Ксения, подойдя к кроватке. «Может, нам только кажется, что мы наблюдаем самое начало». «А на самом деле это не начало вовсе?» «Ты прав, она смотрит, как умудренный опытом человек». «Вначале был взгляд», — пошутил отец. «Может, это Бог на нас смотрит с той стороны, как из-за стекла?» «И все дело в том, что Бог нем, точнее, говорит на языке, который нам непонятен, может, был когда-то понятен, но мы его явно утратили». — Не говори ерунды, — рассердился отец. — Не люблю, когда ты богохульствуешь. — Я не богохульствую, я думаю. Ты сам хотел, чтобы я стала врачом. — Я тут тебе принес. Он смущенно достал из кармана пиджака диск. — Подумал, пусть внучка слушает. Да и ты любишь. — Тут есть магнитофон? — Да, есть. — Что это? Ксения с любопытством взглянула на диск. «Ой, папка, Пеппер И арабский каприз тут, мой любимый!» «Ты знал! Где ты его достал в такое время суток?» «Ты все-таки очень-очень милый у меня!» «Пам-па, пам-па, па-па-па-па-па-ра, -па, па па Стала напевать Ксения, ставя диск. «Тебе и магнитофон не нужен, дочка!» Из динамиков послышались первые звуки каприса. Ксения взяла дочку из кроватки. — Вот слушай, что твоя мама когда-то играла. — Далеко не так хорошо, правда, но пыталась. Девочка посмотрела в потолок, как будто музыка доносилась оттуда. — Ты сама совсем больше не играешь? — тихо спросил отец. — Смеешься, папа. — Это было давно и неправда. Помнишь, я как-то шла на урок гитары. «Еще в восьмом, кажется, классе, и мне по дороге попались какие-то хулиганы на скамейке. Они сидели на спинке, курили и громко смеялись. Я, помню, тогда жутко перепугалась. Один из них велел мне подойти ближе и взял у меня чехол с гитарой из рук. Он меня, по-моему, еще тогда спросил, что я играю, но я от страха двух слов связать не могла». «Да, эта история нас с мамой чуть в могилу не свела». «Ты после этого случая ездил со мной на каждое занятие», — засмеялась Ксения. «Ты это помнишь?» «Конечно помню. Я выходила после урока, а ты там мерз с газетой. Зато я всегда был в курсе всех новостей. Странно, что бы я сегодня не вспомнила, все время оказывается, что это была зима. Было темно, светили фонари и лежал снег». Ты не знаешь, почему так, папа? Наверное, потому что тогда зима длилась долго, и зимы были холодными. У вас иногда занятия в школе отменяли, потому что температура опускалась до минус 30. Хотя после рассказов нашей мамы это, конечно, семечки. Это точно. Она у нас родилась на полюсе холода в усть Нэре. Бр! Поежилась Ксения. Надо будет туда съездить как-нибудь, что ли, посмотреть. А что там смотреть? Сопки кругом. Посмотреть, где мама родилась. Так все давно изменилось, наверное. Теперь там все заброшено, хотя не знаю. Может, и надо было бы съездить. Ты права. Так вот, папа, я недорассказала про историю с гитарой. Этот хулиган? «Отобрал у меня гитару, вытащил ее из чехла, и я думала, он сейчас какую-нибудь мурку будет бренчать. С сигаретой в зубах». «Знаешь, что он тогда сыграл?» «Что-нибудь блатное?» Ксения покачала головой. «Высоцкого?» «Нет, папа». «Пам-па, пам-па, па-па-па-па-па-ра-ра-рам-па, пам-па». Пам -па, ра -ра -па, пам -па. «Арабский каприз!» «Это было великолепно!» Нет, великолепно не то слово. Это было волшебно. И главное, его дружки с пивом и сигаретами тоже понимали, что это волшебно. Он играл настолько чисто, настолько это вообще было возможно на той моей гитаре. Помнишь ее фанерка с доской? Я как будто в сказку на несколько минут попала. А потом... Потом он грязно выругался матом, дескать, топой на свой рок. Ему, мне кажется, самому было неловко, что он играл эту красоту. Тогда я поняла, что красота, она не внутри нас. Она не является чем-то присущим нам. Она приходит к нам, когда мы к этому не готовы, и уходит, когда мы меньше всего этого хотим. Когда я слушаю, как Паула Реквена играет тарегу я жалею, что не стала гитаристкой». Тем вечером мне приоткрыли дверь в другой мир и показали, что он есть, и туда можно войти. Ставь внучки почаще, пусть слушает. Врачи говорят, классика полезна с первых минут жизни. Заиграла мягкая тремола. «Что это?» — спросил отец. «Воспоминания об альгамбре. Хотя мне кажется, что это просто воспоминания. О чем угодно». Я закрываю глаза и вспоминаю что-то свое, а вовсе не Альгамбру, в которой я никогда не была. «Где это?» «В Гранаде, на юге Испании». «Красиво», — вздохнул отец. «Да». «Хочешь, чтобы я остался с тобой тут?» «Я могу лечь в кресле. Тебе может понадобиться помощь. Предстоит трудный день». «Нет, папа, спасибо. Я справлюсь. Ты иди. Позже созвонимся». «Привози маму. Она должна увидеть внучку». «Она вроде на выписку собирается. Конверт купила с двумя лентами. Теперь голубая конечно, не пригодится». «Да, голубая ни к чему», — сказала Ксения. Она подошла к окну и смотрела, как отец вышел во двор и помахал ей снизу. Несмотря на пролиной дождь, он не раскрыл зонт и нес его в руке. В глубине сквера Ксения заметила еще чью-то одинокую фигуру. Наверное, бомж, подумала она, с сочувствием и опустила жалюзи.